В самом Новгороде оставалось людей мало. Лучшие мужи были задержаны Ярославом, меньшие разошлись, а иные померли голодом. Несмотря на том Стислав созвал вечи и сказал, «Пойдем поищем мужей своих, вашей братьей и волости своей. Да не будет торжок Новгородом, не Новгород торжком, но где святая софии тут и Новгород, и в силе Бог, да и в мале Бог, и правда». В 1216 году, 1 марта, пошел князь Мстислав на зятя своего Ярослава с новгородцами во вторник, а в четверг побежали к Ярославу клятву преступники. Владислав Завидович, Гаврила Игоревич, Юрий Алексеевич, Гаврила милятинич с женами и детьми. Соединившись на Волге с Владимиром Рюриковичем и Смольнянами, Мстислав послал в Торжок Ярославу за миром. Ярослав отвечал «Мира не хочу, если пошли, так ступайте, на одного из вас придется посту наших». Князья сказали тогда между собою «Ты, Ярослав, с плотью, а мы с крестом честным». Тогда новгородцы сказали князьям «Пойдем мы к Торжку». Князья отвечали «Если пойдем к Торжку, то попустошим волость новгородскую». И пошли к Твери. Начали брать сёла и жечь, а в Ярославе не было вести, в Торжке ли он или в Твери. Когда он узнал, что неприятель берёт сёла, то выехал из Торжка в Тверь, забрав с собою старших бояр и новгородцев, а молодых по выбору. Мстислав отправил посла князю Константину Всеволодичу в Ростов, а сам с новгородцами пошёл воевать по Волге, и пожгли всё по Волжье. Тут встретил их воевода Еремей от князя Константина из Ростова и сказал «Князь Константин кланяется вам» и велел сказать «Обрадовался я приходу вашему. Вот вам от меня помощь 500 человек. Да пришлите ко мне шурина моего Всеволода с полным наказом». Всеволода отрядили со многими ратными людьми и послали князю Константину, а сами пошли по Волге вниз. Здесь бросили вазы, сели на коней, и пошли к Переяславлю. Апреля 9 в светлое воскресенье, встретились они с Константином Ростовским. И была большая радость. Князья целовали крест, стоять заодно На Фоминой неделе попался им в плен человек, который объявил, что князя Ярослава нет в Переяславле. Пошел князю Юрию с полками, а князь Юрий Всеволодич с братьями Святославом и Владимиром вышел из владимира У них были сильные полки, вся сила Суздальской земли, потому что всех погнали. Страшное и дивное чудо было. Пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, господин на рабов. Князь Ярослав и Юрий с братью стали на реке Гзе. Князь Мстислав и Владимир с новгородцами поставили свои полки близ Юрьева. А князь Константин далеко стал своими полками на реке липпицы Мстислав, константин и владимир послали соцкого ларриона сказать князю юрию кланяемся тебе нам нет с тобою обиды обида нам с ярославом юрий отвечал мы одно с братом ярославом тогда они послали сказать ярославу отпусти новгородцев и новоторжцев что захватил волости новгородских отдай назад помирись с нами «Целуй к нам крест и крови не проливай». Ярослав отвечал, «Мира не хочу, новгородцев и новоторжцев не отпускаю. Вы далеко шли и вышли, как рыба на сухо». Ларион пересказал ту речь князьям. Они опять послали к обоим князьям с последнюю речью. «Мы пришли, братья Юрий и Ярослав, не на кровопролитие. Дай Бог нам управиться без крови. Мы ведь все одного племени» дадим старшинство князю Константину, посадите его во Владимире, а вам вся земля Суздальская». Князь Юрий отвечал, «Скажи, братья моей, князьям Мстиславу и Владимиру, сами пришли сюда, так теперь и ступайте куда хотите, а брату, князю Константину, молви, перемоги нас, и тебе вся земля». Так князья Юрий и Ярослав вознеслись славою, видя у себя силу великую, не приняли мира и начали пировать в шатре с своими боярами. Один боярин сказал, «Заключите-ка мир, князья Юрий и Ярослав. Меньшие братья в вашей воле. По-моему, лучше бы мир заключить и дать старшинство князю Константину. Ростислава племя, все князья мудрые и храбрые. И мужи их, новгородцы и смольняни, смелые на бою. мастислава же Мстиславича, и сами знаете» в том племени, что дана ему от Бога храбрость выше всех. Подумайте-ка, господа!